Суворов прекрасно знал языки турецкий, итальянский, польский, немецкий и французский. Он знал также испорченный немецкий язык, который употреблял для шуток над немцами, нерешительность и медленность которых всегда были предметом его остроумных насмешек. Историю Суворов знал в совершенстве. Занимался ее неустанно даже в походах и старался уроки ее применить на практике. Зная хорошо языки, Александр Васильевич с русскими всегда говорил только по-русски. Тех, которые, следуя моде, беспрестанно болтали по-французски, он причислял к немогузнайкам с особенным названием «Мусьё». Если говорили о таком господине, он всегда восклицал «Знаю, знаю, это Мусьё». Как известно, Суворов очень любил озадачивать подчиненных разными вопросами, ответить на которые никто не смел уражением «не могу знать». Однажды Суворов спросил молодого каверийского офицера, «Что такое ретирада?» То есть отступление. «Не могу знать», — невозмутимо ответил офицер. Глаза Суворова засверкали. Он готов был обрушиться на неосторожного ответчика целым потоком гневных речей, но офицер по-прежнему невозмутимо продолжал, «Ваше сиятельство, в нашем полку это слово неизвестно, и я никогда не слыхал его». «Славный полк!» «Славный полк!» — закричал Суворов и, засмеявшись, сказал окружающим, «Никогда не думал, чтобы проклятый не знайка мог доставить мне такое удовольствие!» Суворов любил ходить в солдатской куртке или в изодранной родительской шинели и был чрезвычайно доволен, если его не узнавали. Однажды присланный от какого-то генерала сержант с бумагой, виде бежавшего в солдатской куртке фельдмаршала, закричал ему вслед. «Эй, старик, постой! Скажи, где пристал Суворов?» «Черт его знает!» — отвечал он. «Как?» — сказал сержант. «У меня от генерала к нему бумаги!» Нет, давай. «Почему? Он теперь или мертвецкий, пьян, или горланит петухом!» Сержант поднял палку и в азарте крикнул. «Моли Бога! Ты старичишка!» «За свою старость! Не хочу рук морать. Ты ведь не русский есть, так нашего отца и благодетеля!» Через час, когда Суворов был уже дома, является к нему сержант и узнает его. Испугавшись, бедняга хотел было броситься к ногам фельдмаршала, но Суворов, обняв его, сказал, «Ты доказал любовь свою ко мне на деле! Хотел поколотить меня за меня!» И из своих рук угостил сержанта чаркой водки. Однажды князь Николай Васильевич Репнин отправил своего любимца майора с каким-то поздравлением к Суворову. Суворов по своему обыкновению задавать неожиданные вопросы, а может быть, желая сбить с толку у бойкого посланца, спросил: "А какая разница между Николаем Васильевичем и мной?" Так что Николай Васильевич желал бы произвести меня в полковнике, но не может, а вашему сиятельству стоит только захотеть, и я поздравляю вас, полковник, с повышением, — перебил его Суворов. Комендантом главной квартиры Суворова был некто Ставроков, человек крайне ограниченный, но педантично точный, за что и пользовался расположением фельдмаршала. Назначив Суворова главнокомандующим итальянской армией, император Павел Петрович предлагал ему выбрать в свой штаб людей, знающих иностранные языки, и выродил желание, чтобы они были ему представлены. Суворов, не задумываясь, представил государю Ставрокова. «На каких иностранных языках вы говорите?» — спросил государь. «На великороссийском и малороссийском», — отвечал Ставроков. Павел вспылил и сказал, обращаясь к фельдмаршалу, «Вы бы этого дурака заменили другим!» «Помилуй, Бог!» — воскликнул Суворов. «Это у меня первый человек!» После одного быстрого перехода в Италии наши солдаты сделали привал на реке. Провиант у них никакого не было, а ей страшно хотелось. Некоторые, присев к воде и вынув ложки, стали хлебать воду. В это время появился Суворов. Обращаясь к последнему, он спросил, «Что вы делаете, дети? Хлебаем немецкий суп, ваше съядство!» «Помилуй Бог, как хорошо!» И, взяв у одного из солдат ложку, своров сел среди них и принялся хлебать воду из речки, приговаривая «Славный суп!» «Помилуй Бог, славный суп! Теперь фельдмаршал сыт, но молчком, дети!» «Французишки, близко, один переход! У них много напечено и нажарено, все будет наше!»